Так скоро обращены в прах. Мэги к е н т в о л л возвратилась к нам в ручной тележке. с т о я л о морозное утро, всю долину заволокло влажным туманом, поэтому трудно было разглядеть, что находится в тележке, которую медленно толкал в гору щуплый паренек, согнувшийся пополам. Джейкоб Мерил, вдовец, живший недалеко от межевого камня, выбежал из дома и замахал волочику, чтобы тот поворачивал обратно. Джейкоб подумал, что это корабейник из какого-нибудь далекого города по неведению забрел в нашу деревню. Но п р и н ё к упорно продолжал путь, и вскоре Джейкоб уразумел, то, что он принял за груду т р я п ь я в т е л е г е ч ь ё т о обмякшее тело. Что до в о з ч и к а поначалу трудно было разобрать, кто это, потому как он был с ног до головы измазан в липком буром месиве гнилых плодов. Но стоило ему подойти поближе... И Джейкоб узнал в нем юного Брэнда, буфетчика из Брэдфордхолла. Едва добравшись до камня, б р е н д рухнул на землю, сообразив, что дело худо. Джейкоб тотчас послал младшего сына за мистером м а м п е л ь о н о м затем поставил греться котел воды и велел старшей дочери принести х о л щ ё в ы х полотенец, чтобы б р е н д мог помыться. Когда мальчик прибежал с вестями в пасторский дом, я как раз была там. Подавая мистеру м а м п е л ь о н у сюртук и шляпу, я спросила, нельзя ли мне поехать с ним, чтобы как-нибудь утешить бедную Мэги. г Когда мы прибыли, она все еще валялась в тележке. Вытащить ее оттуда Джейкбу оказалось не по д силу. Он откинул попону, который укрыл ее для согрева, и мне показалось, что передо мной труп. Так бедняжка посинела от холода, и так неестественно торчали ее руки и ноги. Огромное тело не умещалось в маленькую тележку. Мясистые икры и тяжелые руки свисали по бокам. Один чулок порвался, и из дырки выпирала плоть, словно начинка из лопнувшей колбасной оболочки. Однако ужаснее всего было ее лицо. В детстве я любила мастерить кукол для м ы ш е й Эфры. Туловище я плела из к о л о с ь е в а головы лепила из желтой глины, которой богата наша почва. Если мне не п о н р а в у были плоды моих трудов... Я проводила пальцем по глиняному лицу, стирая его черты, и начинала сызнова, стремясь к большему правдоподобию. Лицо Мэки к е н т в е л л походило как раз на такую глиняную поделку, смазанную нетерпеливой рукой. Левая половина п о д к о р к о й из яблочной прели сохраняла четкие очертания, в то время как правая вся плыла. Глаз сощурился, меж век сочилась влага. Щека сползла, губы сложились в кривую слюнявую у хмылку. Мэги силилась повернуть голову, чтобы поглядеть на нас здоровым глазом, и, признав меня, с хриплым стоном беспомощно потянулась ко мне левой рукой. Я крепко сжала и поцеловала ее руку, сказав, что все образуется, хоть и сама в это не верила. Мистер м а м п е л л о н не тратил времени на распросы. Надо было поскорее вытащить Мэги из тележки и занести в дом. Чтобы проделать это не нарушив приличий, им с Джейкобом пришлось напрячь все свои силы, поскольку Мэги г так толком и не пришла в себя и почти не могла пошевелиться. Мистер м а м п е л ь о н подхватил ее подмышки, а Джейкоб взялся за толстые ноги, пока они затаскивали ее внутрь. Священник Ласково разговаривал с ней, стараясь хоть как-то сгладить унижение. Юный Брент, отмытый и закутанный в одеяло, грелся у очага. Черити, дочка Джейкоба. Принесла ему кружку горячего мясного бульона, и он так крепко сжимал ее, что казалось, вот-вот раздавит. Пока Черити с одеялом в руках закрывала нас от мужчин, я сняла с Мэги г п е р е п а ч к а н н о е платье и, как смогла, искупала ее. Мистер Мампельон меж тем со всей чуткостью расспрашивал б р е н д а о случившемся. Через Стоуни Мидлтон путники прошли без приключений, держась на некотором отдалении, местные жители выкрикивали добрые напутствия. И даже оставили возле милного ь столба овсяных лепешек и флягу с э л е м На середине пути один крестьянин пустил их переночевать в теплом коровнике. Неприятности начались в Бейквилле, куда они добрались ближе к полудню. В городе был базарный день, на улицах собралось много народу. Кто-то из горожан узнал Мэги и закричал: «Баба из чумной деревни! Берегись, берегись!» Бренд поежился. Да простит меня Бог. Я бросил ее и дал Деру. Я в Бейквилле с малых лет не бывал, а с тех пор Падди так сильно переменился, что и не узнать. Вот я и подумал, а в о ь без Мэги г еще сумею добраться до своих. Однако доброе сердце не позволило Бренду уйти далеко. Послышались крики, и я испугался, вдруг она в беде. Она была добра ко мне в этом суровом доме, могла, конечно, п о в а р ю ш к о й хватить, если что не нравилось в моей работе, но и заступалась за меня не раз. Так вот, значится. Пробрался я обратно и спрятался за овощным прилавком. И тут увидал, что там творится: люди набирали гнилых яблок из свиного корыта и швыряли сими в Мэги и кричали в один голос: "Прочь, прочь, прочь!" Уж поверьте, Мэги и сама б ы р а д а оттуда убраться, только она ведь не шибко расторопна. А тут еще со всех сторон галдят. Вот она и заметалась туда-сюда. Тогда я подбежал к ней, схватил за руку и потащил за собой. А эти с яблоками все кидаются и кидаются, и тут ее точно громом поразило, вся обмякла, завалилась на бок и н о г а у н е й как трепичная стала. Господи, помоги, говорит, шагнуть не могу, будто чушку свинца привязали. т о были последние слова, что я от нее слышал. Она рухнула прямо посреди дороги, а толпа от этого еще больше расверпела. е Мальчишки стали швыряться камнями, я подумал, если они все за это возьмутся, тогда уж нам конец. Вашему преподобию не понравится то, что я сделал дальше. Углядел пустую тележку, кинулся и схватил ее. Каким-то чудом мне досталось с и л выдрузить туда Мэги. Торговец осыпал меня проклятиями, но приближаться не смел. Решил верно, что тележка теперь зачумленная. На обратном пути я ни разу не остановился, боялся вдруг и в других местах на нас пойдут толпой. Едва живое от изнеможения он содрогнулся и заплакал. Мистер Мампельон обнял мальчика за плечи и прижал к себе. Ты поступил правильно, б р е н д Даже взяв тележку. На сей счет не тревожься. Однажды, когда это испытание будет позади, ты сможешь вернуть ее. Не думай более об этом. Не сомневайся, ты все сделал как надо. Ты мог бежать и щ а спасения для себя, однако твое верное сердце побудило тебя возвратиться. Он вздохнул. Это по ветре всех нас сделает героями, желаем мы того или нет. Но ты первый из них. Черти принесла еще съестного и, придерживая Мэги, г мы попытались влить ей в рот несколько ложек бульона. Однако усилия наши были напрасны. Она не могла пошевелить языком, чтобы протолкнуть жидкость в глотку. Все потекло наружу. Я размочила в бульоне кусочек овсяной лепешки, но жевать бедняжка тоже не могла. По ее левой щеке прокатилась крупная слезинка, и вместе с нитями слюны повисла на подбородке. Несчастная Мэги. Стрепня была для нее любимым делом и смыслом жизни. Что же с ней станется, если она всего этого лишится? Да будут прокляты эти Брэдфорды! Не успела я опомниться, как слова сами слетели с моих губ. Мистер м а м п е л ь о н взглянул на меня, однако безупрека. Не утруждая себя, Анна. сказал он. Уверен, Господь уже позаботился об этом. Ходить за Мэги было Джейкобу Меррилу н е п о с и л а м ведь он и так растил десятилетнюю дочь и пятилетнего сына в тесной убогой хижине. Однако он согласился п р и ю т и т ь у себя Бренда, пока тому не подыщут жилье получше. Мистер м а м п е л л о н намеревался отвезти Мэги в пасторский дом, но мне подумалось, что если ко множеству тяжелых обязанностей, какие взвалила на себя его жена, Прибавится еще и уход за лежачей больной, то она совершенно выбьется из сил. Я сказала, что охотно возьму Мэги к себе. Нужно только придумать, как ее туда доставить. В нынешнем своем положении, рассудила я, она не погнушается лежать в доме, где водилась чума. До утра ее решено было оставить у Мэрилов, чтобы тепло и покой помогли ей восстановить силы. Забравшись на антероса, мистер м а м п е л ь о н поскакал домой. А я пошла в другую сторону, к горняцкому дворику. Справиться нельзяли одолжить на завтра двуколку. Утро было таким холодным, что изо рта у меня валил пар, и чтобы разогнать кровь, я пустилась бегом. Трактир у нас очень древняя постройка, после церкви, пожалуй, самая древняя во всей деревне. Но если церковь ровная и высокая, то трактир похож на пузатый бочонок под соломенной крышей. В отличие от остальных деревенских домов. Он сделал не из камня, а из обтёсаных н досок, покрытых и з в ё з д к о й сконским волосом. С годами доски так прогнулись и искривились, что передняя стена стала выпирать, подобно брюху пьяницы. Как и церковь, горняцкий дворик — общественное место и далеко не последней важности. Здесь не только находят приют любителей хмеля, но и проводятся собрания горных присяжных. И заседание горнорудного суда, где решаются все вопросы, касающиеся добычи и продажи свинца. Пройдя через просторный внутренний двор, вы попадаете в большую залу с такими низкими потолками, что горнякам приходится пригибать голову на входе. Я поспешила в тепло. Жаркий огонь хорошенько прогрел воздух в зале. В трактире было необычайно много н а р о д а для буднего дня, в том числе и мой отец. Он был уже изрядно пьян. Дочка. Да ты з а л е д е н е л а точно ведьминотитька. Айка, я куплю тебе кружку, Эля. Он вернет румянец твоим щекам. Эль, лучшая подкладка к плащу головы человека, а? Я замотала головой, сказав, что в доме священника меня ждут дела. Я не стала спрашивать, отчего он сам не занят работой, когда на нем четыре рта. О, ч е р т о в а девка! т е б е р родной отец предлагает. А после поделишься мудростью с этим своим. п р е п о д о б н ы м пустословом. Скажи ему, что сегодня ты выучил а ц е н н ы й урок, что в о ч о н к е Эля больше благодати, чем в четырех Евангелиях, что Солод куда лучше р а с т о л к у е т пути Господни, чем вся Библия. Скажи ему, скажи, что впитывала мудрость у ног своего старика. Что заставило меня произнести следующие слова, я не знаю. Как я уже говорила, я вовсе не ханжа. И к тому же долгие годы жизни с отцом должны были научить меня, что не следует б р о н и т ь его на глазах у товарищей. Но голова моя полнилась отрывками из писания, и в ответ на его богохульство с языка сами собой сорвались строки из послания к Ефесянам: никакое гнилое слово д а не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Эту фразу я выучила много лет назад задолго до того, как узнала, что такое назидание. Дружки отца от души посмеялись над его речами, но услыхав мой неумолимый ответ, стали потешаться уже над ним. Эй, Джоз Бонд, да твой щенок умеет кусаться, сказал один из них, и при взгляде на отцовское лицо мне захотелось, чтобы все они тотчас умолкли. Отец мой беспутный негодяй, даже когда не пьет. Но хмель делает его поистине опасным. Кровь привела к его лицу, ухмылка превратилась в о с к а л Еще немного и он переступит черту. Не мне себя с в я т о ш е и только потому, что знаешь всякие там высокие слова. И священник со своей мадам на тебя не нарадуются. Он силой надавил мне на плечи, и я опустилась на колени. Его пальцы оставили на моей к о с ы н к е жирные следы. в з г л я д мой уперся в его портки. От них дурно пахло, видишь? Говорил же будешь учиться у моих ног, и чтобы не п р и к о с л о в и л а А ну-ка принесите мне уздечку для сварливых. о т ц о в с к и е с о б у т ы л ь н и к и пьяно загоготали, и меня обуел страх. Я вспомнил а лицо матери в маске с металлическими прутьями, ее отчаянный дикий взгляд, нечеловеческие звуки, исторгавшиеся из ее глотки, когда железный кляп давил на язык. Отец надел на нее это орудие пыток за то, что она п р и л ю д н о выбранила его за беспробудное пьянство. Мать н о с и л а его целые сутки, пока отец водил ее по деревне, издеваясь над ней и дергая за цепочку, чтобы железо вонзалось в язык. Увидев ее в этой жуткой маске, я тогда еще совсем крошка в ужасе убежала и спряталась. Когда отец наконец допился до беспамятства... Какая-то добрая душа перерезала кожаный ремешок и освободила мою мать. Язык у нее был изодран в кровь и так распух, что она еще несколько дней не могла говорить. Руки отца давили на плечи, но от чего-то казалось, что они у меня на шее душат меня. Горло сжалось, начались рвотные потуги. В о рту накопилась слюна, и моим первым побуждением было выплеснуть все прямо на него. Но я знала, что если сделаю это на глазах у его дружков, он изобьет меня до полусмерти. Одна из причин, почему я не прониклась Кэфри дочерней любовью, была именно в том, что она позволяла о т ц у б и т ь меня раз за разом и никогда за меня не вступалась, лишь изредка подавала голос, если удар приходился по лицу. Не порти д е в и ч ь ю красу, иначе ее потом ни за кого не выдашь. Года спустя, когда Сэм Фрид забрал меня из этого злосчастного дома, его руки, лаская мое тело, нащупали бугорок у основания шеи. где криво срослись кости. Я по глупости рассказала ему, как пьяный отец в припадке гнева швырнул меня об стенку, когда мне было лет шесть. Сэм все делал медленно, даже с в и р е п е л Он заставил меня поведать о других подобных случаях, и пока длился мой рассказ, я чувствовала, как лежа возле меня в темноте, он к а мне е е т о т ярости. Когда я замолчала, он встал с постели и даже не обувшись вышел из дома с башмаками в руке. Он направился прямиком к моему отцу. Это тебе от маленькой девочки, которая не могла за себя постоять, сказал он и избил отца н а з е м ударом в лицо. Но у меня больше не было Сэма. По ноге потекла горячая струя. От страха тело подвело меня, совсем как в детстве. Сгорая от стыда, я съежилась на полу и тоненьким голоском взмолила отца о п р о щ е н и и Он рассмеялся. Мое унижение позволило ему сохранить лицо. Он отпустил мои плечи и ткнул меня носком сапога в бок, не сильно, но так, чтобы я упала в свою лужу. Сняв передник, я кое-как вытерла пол и бросилась вон из трактира, не отважившись после такого справляться насчет двуколки. р ы д а я и дрожа всем телом, я побежала домой, и, едва переступив порог, сорвала с себя замаранную одежду и принялась отмываться, скребя кожу до красна. Когда пришел малыш с е т чтобы позвать меня к Мэги, г я все еще дрожала и всхлипывала. Мэги была в таком состоянии, что я тотчас усовестилась и перестала себя жалеть. Никакой повозки на завтра не потребуется. Пока я ходила в трактир, ее разбил еще один удар, и другая половина ее тела тоже сделалась неподвижна. Она погрузилась в дрему, от которой ее не могли пробудить ни слова, ни п р и к о с н о в е н и я Я потянулась к ее руке, лежавшей поверх одеяла, скрюченной и бесформенной, будто оттуда вынули все кости. Распрямила ее некогда сильные пальцы, месившие тесто и поднимавшие тяжелые сковородки, пальцы в белых шрамах от старых порезов и розовых от ожогов. Как прежде с Джорджем Викерсом и Мэм г о у д и я задумалась о том, какой у м е л и ц е й была Мэги. г Эта дородная женщина могла отрезать оленю ь ногу, а могла украсить пирожное тончайшей карамельной паутинкой. Бережливая кухарка, она не выбрасывала и горошины. А добавляла ее в бульон, чтобы извлечь всю пользу. От чего недоумевала я? Господь так расточителен со своими творениями? Отчего Он поднял нас из глины и наделил полезными умениями, чтобы так скоро вновь обратить в прах, когда впереди у нас еще столько деятельных лет? И отчего эта добрая женщина лежит при смерти, когда такому н е г о д я ю как мой отец, дозволено жить и пропевать последние остатки рассудка? На этот раз я недолго предавалась мрачным раздумьям. Мэги к е н т в о л покинула нас еще до полуночи. Цветы и леты. С чего начинается падение? Нога неосторожно ступившая на шаткий камень или вывороченный комок д ё р н а вывихнутая лодыжка или хрустнувшая коленка. Мик, и тебя нет. Тело не подчиняется тебе. И вот уже ты б е с с л а в н о р а с п р о с т ё р т у подножия склона, тоже можно сказать и о грехопадении. Один неверный шаг и не успеешь оглянуться, как кубарем катишься вниз до неизвестной конечной точки. Одно не оставляет сомнений: ты прикатишься туда грязный и изувеченный, и лишь тяжкий труд вернет тебя на вершину. Как это часто бывает у горняков, несчастному случаю, лишившему Сэма жизни, предшествовали многие другие. Однажды, расширяя шахту, он уронил себе на ногу а р г и л и т и чуть не размозжил лодыжку. Мэм Гоуди так искусно вправила кость, что все, кто видел перелом, удивлялись, как это он не остался хромым. Однако операция была трудной, кость р а с щ е п и л а с ь на осколки, поэтому первым делом Мэм послала Энис за о п и й н о й настойкой. Мэм объяснила, что для ее приготовления шесть недель настаивала о п и й на гроге. Мельное с э м не жаловал и не пил ничего крепче Эля, а потому морщился, глотая пять ложек настойки, предписанных з н а х а р к о й Позже он признался, что никогда прежде его грезы не были столь сладкие. Я на следующий же день пожалела, что украла опи из корзинки миссис м а м п е л ь о н и решила тайком возвратить его на место. Но всякий раз, когда возникала возможность, у меня не хватало духу. В конце концов я убрала пузырек в глиняный горшок. В м о ё м распоряжении не было ни грога, ни шести недель. И все же, придя домой после смерти Мэги, г я взглянула на вязкую бурую кашицу и попыталась представить, какое количество нужно для одной сладкой ночи. Очипнув т липкий кусочек и положив его в рот, я поморщилась от горечи. Тогда я поделила кашицу пополам, слепила из одной половины шарик и обмазала его медом. Отправив шарик в рот, я глотнула Эля. Затем подкинула пару поленьев в огонь и усевшись у очага, уставилась на тусклый клиншек ы пламени. Время превратилось в веревку, что разматывается ленивой спиралью. Выпроставшаяся нить вильнула в сторону, расползлась вширь, и я заскользила по ней как листок на ветру. Я парила в легких теплых потоках, возносясь высоко, высоко над Уайт-Пиком. Взрезая серые облака, жмурясь на слепящем солнце, откуда-то д о н ё с с я крик совы. Лавная и текучая нота, бесконечная, богатая, как нарастающий звук охотничего ь рога, дюжины рогов трубящих разом в сладостной гармонии. Луч солнца тронул их стройный ряд, и я различила ноты текучие, капающие золотым дождем. Шлепаясь на землю, они не разбрызгивались. А вновь собирались воедино, нанизываясь друг на друга, высились стены, парящие арки, целый сияющий город с дивными башнями, растущими одна из другой, подобно тугим бутонам, что развертываются на тысячи ветвей. Город весь белый с золотым, широкой дугой окаймлял сапфировое море. Я взглянула вниз и увидела себя. Как я брожу по извилистым улочкам, за спиной колышется плащ, мои дети тоже в плащах шли в припрыжку по обе стороны от меня, веселые маленькие фигурки, не отпускающие моих рук. Солнце выжигало высокие белые стены, гулкое и дрожащее, как удары колокола. Я проснулась под звуки церковного колокола, вновь звонившего по усопшим. Сквозь морозные узоры на стекле пробился бледный перст зимнего света и упал на моё лицо, п о к о и в ш е е с я на каменных плитах. Соскользнув со стула, я всю ночь пролежала в одном положении, и кости мои л о м и л о от холода, а тело так затекло, что я едва сумела подняться на ноги. Горло пересохло, точно я наглоталась пепла, в о рту был вкус жёлчи. Я развела огонь и подогрела п о с е т двигаясь как медлительная и неповоротливая старуха. Однако на душе у меня целую вечность не было так спокойно. С того самого дня, ах, как давно это было, когда я сидела у ручья с томом на руках, а рядом весело плескался Джейми. По положению солнца я поняла, что проспал а часов десять кряду, хотя до того много недель не могла надолго забыться сном. оглядевшись в поисках остатков опия, я ничего не обнаружила и меня охватило сильное волнение. Несмотря на скованность во всем теле, я бросилась на четвереньки и зашарила ладонями по полу. н а щ у п а в комочек опия, я испытала облегчение подсудимого, услышавшего оправдательный приговор. Бережно я положила его в пузырек и спрятала в горшке. Самая мысль, что он там ждет меня, согревала мое сердце, как посып и жаркий огонь. моё и з ъ я б ш е е тело. Когда вода немного согрелась, я умылась и расчесала спутанные волосы. С м я т ы м платьем ничего нельзя было поделать, но я хотя бы переменила манжеты и наплечную к о с ы н к у На лице ещё оставался отпечаток каменных плит, и я с силой потёрла щеки. Быть может, на пути к пасторскому дому стужу украсит их розами и румянца. Ступив за порог, я всё ещё цеплялась за последние клочки дурманного покоя. Как упавший в колодец за нити и с л е в ш е й веревки. Но не успела я сделать и полудюжины шагов, как вновь провалилась в темную яму действительности. Салли Мастон, соседская девочка пяти лет, стояла в дверях своего дома безмолвная, с огромными глазами, держась за кровавленный пах. По тонкой сорочке алой розы расплывалось пятно от лопнувшего чумного н а р ы в а Я подбежала к ней и заключила ее в объятия. Не бойся, милая, воскликнула я. Где твоя матушка? Ничего не ответив, она обмякла у меня в руках. Я занесла ее обратно в полумрак дома. За ночь огонь в очаге потух и в комнате было очень холодно. Мать Салли лежала на кровати, бледная, ледяная, мертвая вот уже много часов. Отец ее валялся на полу, сжимая руку жены, свисавшую с постели. Он весь горел и едва мог дышать, губы были в запекшейся корке. В деревянной колыбели у очага слабыми укал младенец. Могло ли за один день случиться сразу два больших горя? Могло, и даже больше. К заходу солнца смерть пришла в четыре дома, не различая, где стар, где млад, забирая детей и родителей одной и той же чудовищной рукой. м а м п и л ь о н ы метались от одной печальной сцены к другой. И пока священник молился с умирающими, составлял завещания и утешал, где это было возможно, я помогала миссис м а м п е л ь о н ходить за больными, кормить их и разыскивать родню, готовую взять на себя заботы о сиротах или тех, кто вот-вот осиротеет. Что было о т н ю д ь не просто, особенно если ребенок уже хворал. Не сговариваясь, мы так поделили труды. Мистер м а м п е л ь о н занимался делами умирающих, а мы с его супругой заботились о живых. В тот день мне поручено было всячески облегчать страдания детей Мастонов. Труп матери я подготовила к приходу могильщика. Для отца мало что можно было сделать. Он лежал без чувств, почти не дыша. Прибыв к дому с телегой и увидев, что мистер Мастон, если можно так выразиться, все еще жив, старик Джон Милстоун выругался себе под нос. Должно быть, вид у меня был суровый, поскольку стащив с головы грязную шляпу и вытерев лоб, он произнес. Простите, госпожа, но нынешние времена они всех нас превратили в чудовищ. Как подумаю, что придется запрягать лошадь второй раз, когда достало бы и одного, просто плакать хочется. Так я и изнемог. Я уговорила его присесть и пошла в свой дом за кружкой бульона, ведь столь тяжкий труд и впрямь не по силам старику. К тому времени, как бульон был подогрет и выпит, забирать можно было. уже двоих мертвецов. Слушая стук колес по г р е б а л ь н о й т е л е г и я приготовилась к безрадостной ночи, к бдению у смертного одра. Младенец едва держался за жизнь. Салли т и х а л а и металась в жару. Ранним вечером в дверях показалась миссис м а м п е л ь о н лицо бледное и прозрачное, будто морозные узоры на стекле. "Анна", сказала она, "я только что от Хенкаков. Их дом сегодня обитель смерти." Младший сын Свитин уже умер, а л и п совсем плоха. Я знаю, прежде она была тебе дорога. Навести ее, если хочешь, а я посижу здесь. Никакой другой повод не вынудил бы меня бросить детей и прибавить хлопот миссис м а м п е л ь о н Но размолвка с л и п терзала меня как больной зуб, и я искала облегчения. Когда я добралась до фермы Хенкаков, моя старая подруга уже впала в беспамятство. Я сидела у ее постели и гладила ее лицо. Мечтая, чтобы она очнулась хоть на минутку, и мы успели положить раздору конец, но даже столь малого утешения дано мне не было. И безмолвное прощание с подругой детства лишь приумножило мою печаль. Когда я возвратилась к Мастонам, чтобы сменить миссис Мампиллион, время было уже позднее. Я была рада, что не задержалась у Хенков еще дольше, ибо вскоре после ее ухода пошел снег, и полагаю, она как раз успела добраться до тепла пасторского дома. Поднялась настоящая метель, такая, когда ветер трясет стены и свистит сквозь щели в каменной кладке. Я вновь развела огонь и укрыла детей всем, что только сумела найти. Обыкновенно мы боялись такой непогоды, глядели в окна и гадали, много ли выпадет снега, сильно ли заметет наши узкие улочки и останутся ли проезжими дороги. Но теперь сугробы могли расти сколько угодно. Мы в любом случае были отрезаны от мира. Метель быстро отбушевала. После полуночи ветер стих, и в затянувшейся тишине умер младенец. Сали протянула еще почти день и зачахла с последними лучами холодного зимнего солнца. А мы в хилое тельце и завернув его в чистую простыню, и оставила ее одну до прихода Джона Милстоуна. Прости, лапушка, прошептала я. Я бы посидела с тобой этой ночью, но я должна беречь силы для живых. Спи спокойно, я г н ё н о ч е к